Глава 9. Беседа с князем надолго не затянулась. Нет, слушать рассказы об экзотических местах и обычаях было довольно занимательно. Но смущали его заинтересованные взгляды, вкратчивые интонации и движения. Даже не будучи искушенной в искусстве флирта, Али не так уж затруднительно оказалась сделать вывод о том, что собеседник явственно шел на сближение. И его не слишком-то волновал тот факт, что где-то дожидалась невеста. Улизнув от Рахана Чаудхари, Алита пропустила обед. Вернее, попросила горничную принести ей его в комнату, под предлогом того, что все еще недостаточно хорошо себя чувствует. Неизвестно, поверила ли та но возражать не посмела. Надеясь протянуть время до новой встречи с Киллианом, Алли без особого аппетита пообедала и с неохотой взглянула на ждущую своего часа папку получен от Альда трамбрана «Здесь нет ничего полезного», подумала Алита, чуть помедлив перед тем, как открыть ее. Так и тянула отдернуть руку. «А если все-таки есть? Хороша же я буду, если упущу. И ничего опасного тоже нет. Больше. Хуже случившегося уже не будет». Стараясь не думать о том, что может и ошибаться, она не вернулась к тому месту, на котором остановилась вчера, а решила приступить с самого начала от перепачканных чердилами листов, казалось, веяло безумием. Тяжело было даже смотреть на бессмысленные записи и зарисовки, расшифровать которые едва ли кто-нибудь однажды сумел бы. Оставившая их девушка, должно быть, жила в своем мире, который с каждым днем становился все дальше от того, в котором обитали остальные. Там она поочередно становилась и собой, и своей погибшей сводной сестрой, и кем-то еще, кем-то, кого никогда не существовало в реальности. Однажды о уже приходилось слышать о явлении, когда после каких-то потрясений сознание человека точно раскалывалось, будто зеркало, и в нем словно поселялись другие люди. и Видимо, именно это и произошло с бедняжкой, имя которой пока так и оставалось неизвестным. С ней случилось что-то, чего она не смогла выдержать, а затем девушка попросту соскользнула в темный омут, из которого ей не суждено оказалось выбраться. Когда в коридоре послышались громкие уверенные шаги, Алипа надеялась, что человек пройдет мимо. Но дальше последовал стук в дверь. «Вы!» — удивилась она, открыв пришедшему. «А что, нельзя?» — усмехнулся Альсайла Стурмран. «Пустишь меня. Мой почтенный возраст и наше мнимое родство позволяют нам оставаться наедине». «Вчера вас это не волновало», — отозвалась Алита отступая, чтобы пропустить нежданного визитера. Что вам нужно? Все же решили поведать мне какие-нибудь дополнительные сведения? Разочарую тебя, но нет. Я хотел бы кое-что выяснить. Почему ты не пришла на обед? Тоном строгого учителя осведомился владелец замка. Но вы же, я же, вы сами знаете, что со мной произошло. По вашей, между прочим, милости». — добавила она. — Увы, вот уж ни за что не поверю. Будто тебе стало плохо. Саркастически произнес собеседник. Я знаю, как работает заклятие. И на самочувствие в дневное время оно больше влиять не должно. Только на сновидение. — Так я не первая, на ком вы его испробовали. Или тот маг, который на вас работает? — «Почему же вы не поручили задачу разобраться в вашем деле ему, а пригласили в замок меня?» «Не твое дело», — буркнул Альтербрандт. «Так что же могло помешать тебе прийти на обед? Может быть, ты просто не захотела с кем-то встречаться?» Алита вздрогнула, и ее первая безотчетная реакция не ускользнула от внимательного собеседника. «Кажется, я на верном пути, но с кем же?» Все остальные, кроме приезжих, находились в замке и вчера. Однако всех их ты видела впервые. Эмрис с тобой также ранее не встречался. Остаются двое. Флориан Эдвейн или Киллиан Ристон. У меня могла просто заболеть голова. Я не выспалась ночью. хотелось отдохнуть днем. А в компании гостей не получилось бы. Неубедительно. Твоему начальнику следовало бы поработать над твоим умением лгать. Не краснее, да, кстати, и что же тебе снилось? Уверена, вы и сами прекрасно знаете, что Альтрумбрам. Как мило! Кошечка показывает коготки, но не надейся меня умилостить или напугать. Не выйдет. Даже и не думала. «Я не могу видеть твои сны, но могу представить, что в ближайшее время они станут весьма необычными. Любопытно, однако же. Встречи с кем ты столь опрометчиво попыталась избежать. Что ж, я это выясню. Жду тебя на ужине. Собираюсь устроить перед ним танцы, на которых также хочу тебя видеть. Попрошу не опаздывать». «А если я не приду, вы намерены притащить меня туда за волосы, как нерадивую служанку?» «Нет, я всего лишь распоряжу, чтобы тебе больше не приносили еду в комнату, и голод заставит подчиниться скорее, чем любые слова. А еще ты сможешь начинать считать себя лишившейся работы в службе правопорядка», — спокойно добавил он. Договорив, Альцай Ластербран вышел из комнаты, аккуратно прикрыл за собой дверь. Али смотрела ему вслед, бессильно сжимая кулаки. Затем перевела взгляд на окно, за которым с темнеющего неба по-прежнему падал снег. Казалось, будто наверху кто-то боролся подушками или вытряхивал перину, и легкие белые хлопья, как птичьи перья, свободно летели на землю, укрывая лес, заметая следы и дороги. Вот уж действительно сложно было бы придумать более надежную ловушку, чем замок Трунбран в сезон снегопадов. Алита не пришла на обед. Киллиан, заметив ее отсутствие, едва сдержался от того, чтобы немедленно отправиться на розыске. Отрезвела мысль, что он сам мог послужить причиной. К тому же остальным лучше бы и дальше оставаться в неведении об их знакомстве, учитывая, что она гостила здесь под чужим именем. Достаточно и того, что Эмрис наверняка уже успел что-то выведать у самой Али. Да и Флориана Эдевейн проявила весьма острую наблюдательность. Этой молодой Альди что называется, палец рот не клади. За обедом Ристон вел себя рассеянно и едва ли мог заслужить звание лучшего собеседника. Приглядываясь к другим гостям, он не мог не признать, что компания получилась довольно разношерстной. Один только князь Виратпура чего стоил. Но, пожалуй, удивляться сему факту не следовало. Альц Айла Страмбран слыл на редкость эксцентричным человеком, что вполне дозволялось его высоким положением в обществе и немалым состоянием стать владельцем которого в будущем должен им рис. Все было так же, как запомнил Аскелиану по прежним визитам сюда. Богатый стол, радушный хозяин, безупречным вкусом украшенные комнаты. От увитых алыми лентами праздничных венков на стенах исходил приятный запах. В камине уютно потрескивали дрова, трепетали огоньки, расставленных повсюду свечей. Увы, газовое освещение в замке Тонбран не имелось. Он продолжал сохранять свое старинное очарование, от которого веяло вековыми традициями, древними легендами и старыми тайнами. «О чем вы грустите?» — поинтересовалась уристана альда Альда Эдевейн. От ее полуопущенных длинных ресниц на щеках лежала тень. Голос звучал мягко и нежно, точно колыбельное. «Неужто сожалеете о том, что приняли приглашение вашего друга?» «Совсем нет», — заставил себя улыбнуться ей килиан. «Я очень благодарен Рису за то, что он пригласил меня. В свой родной город я покидаю редко». Тут он сказал чистую правду. Даже в пору учебы в столице его всегда тянуло домой. Куда только еще юный студент возвращался при первой же возможности, а каникулы в замке Турнбран являлись, пожалуй, единственным исключением. Эмрис умел убеждать. Томян не таков. Пока он еще помалкило об этом, но старший кузен не сомневался, что тот пожелает остаться в Телли. Особенно теперь, когда Бронстен напоминал ему о потере любимой девушки. Со временем раны затянутся, но не исчезнут совсем а будущей супруге Томиана на всю их совместную жизнь придется делить в его сердце место с той, кого уже не вернуть в мир живых. После обеда Аль Сайла объявил, что вечером перед ужином будут танцы. — Постарайтесь хорошенько отдохнуть, — сказал он перед тем, как подняться из-за стола. — Танцы! Как замечательно! — обрадовалась Флориан, рассветая улыбкой. — Обещайте, что непременно пригласите меня, Аль -Тристон! «Я?» — чуть помялся келиан но поймал на себе взгляд Эмриса и кивнул. «Однако я не вправе отбирать у всех прочих, кавалеров, редкую возможность потанцевать с вами». «Любопытно, куда подевалась кузина младшего Альда Трумбрана? Надеюсь, хотя бы к танцам она появится, иначе дам будет совсем мало», — произнесла собеседница, покосившись на возмущенно поджавшую губы Альду Браган которая наверняка считала танцы чем-то непристойным. Никак не прокомментировав эти слова, Арестон попрощался до вечера и собрался удалиться в свою комнату, но его удержал Эмрис. «Нам нужно поговорить. Наедине!» Добавил приятель. «Идем со мной!» Эмрис улег Киллиана за собой в одну из курительных комнат и тяжело рухнул в кресло, махнув рукой, чтобы присоединялся. «В чем дело?» Задал вопрос Арестон. «Ты сам не свой. Что? Дядя все же решил посильнее надавить на тебя с женитьбой. Если бы. Он поведал мне кое-что о причине, по которой здесь оказалась эта девица и службы правопорядка. Кстати, она не глупа и любознательна. Вот только осталась глуха к моим мужским чарам», — предсказуемо добавила Мрис. Что ты узнал от дяди, и почему сказано им произвело на тебя столь удручающее впечатление? Неужели дело, которое поручили Али в службе правопорядка, каким-то образом касается тебя? Дядюшка хочет, чтобы она нашла виновника трагедии, постигший двух девушек, с родителями которых он состоял в приятельских отношениях. Там такое случилось, что хоть готический роман пиши. Но я думаю, что ту историю давно замяли. Однако же Сайла Страмбран очевидно возомнил себя карающей рукой правосудия. Вновь вытащил ее из тайника и собрал в замке всех, кто имел касательство к тем жутким событиям, включая и меня. С тяжким вздохом проговорил им Рис. — И как такое вообще взбрело ему в голову? Скажи на милость! «Ты ведь знаешь своего родственника, он не первый раз решает что-то, не посоветовавшись ни с кем. Вот и сейчас происходит то же самое», — отозвался Киллиан. «В таком смятении он видел давнего друга едва ли впервые».